глава 46. шесть жил он сначала в скромном доме на субуре а когда стал великим пантификом то поселился в государственном здании на священной дороге примечание субура между сквиллином и веминалом оживленная улица в риме не пользовавшаяся хорошей репутацией о его великой страсти к изысканности и роскоши сообщают многие Так говорят, что он заложил и отстроил за большие деньги виллу близ озера Неми. Но она не совсем ему понравилась, и он разрушил ее до основания, хотя был еще беден и в долгах. Примечание — озеро Неми со священной рощей Дианы, в Лации, близ Ариции. В походах он возил с собой штучные и мозаичные полы.